Что-то мне подсказывает, что сплетни и предположения одно невероятнее другого распространяются за дверями церемониального зала со скоростью летящей стрелы. Да, пожалуй, именно он этим и займется. Оглянувшись, не недвусмысленно указал глазами на дверь и вопросительно произнес. «Лорд Сирин!»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 Кажется, братишке действительно повезло. Но ни стихидничать я не смог. Поздравляю тебя, братик, со столь стремительной помолвкой. «Спасибо, братик», — отозвался тот, а затем не менее ехидно добавил. «Не переживай, что прозевал свое счастье. Когда-нибудь и на твоей улице перевернется полоска с гномами самоцветами. Вот ведь мелкий гаденыш. Ну получишь ты у меня на следующей тренировке».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 «Если это было предложение напиться в узком кругу, то я согласен», – усмехнулся светлоэльфийский владыка. «Мужчины», – фыркнула мама, – «что за привычка запивать стрессы?» «Дорогая, укоризненная, слегка смущенно произнес отец. «Мало кто из посторонних знал, что Рен до сих пор нежно трепетно влюблен в собственную супругу, и мало в чем может ей отказать. К чести Мирасы следует заметить, что она никогда не злопотребляла своей тайной властью».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 К тому, что стоило мне отвлечься от младшего братишки с невестой, как тут же был осчастливым новым поручением. Меня, наследного принца, выставили за дверь, как несмышленыша. Стоило догадаться, что чем-то подобным этот ужасный день и закончится. Отец отправился в компанию Линьеля инспектировать винные погреба, а я к Сирину Придворным, дабы огласить решение правящей семьи и попросить советника подняться в кабинет отца.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 И это не те давно привычные приевшиеся интриги с аристократии это явно что-то большее вот только просвещать меня никто не спешит придется искать ответы самому хм. может рискнуть и поставить на стену отцовского кабинета прослушку покрутив эту идею со всех сторон вздохнул и решил не рисковать с моим нестабильным даром вместо подслушивающего заклятия вполне реально получить что-то смертельно опасное Вряд ли мирно выпивающие в теплой компании повелители обрадуются внезапно упавшей стене. Сирин нашелся практически в центре лазуритовой залы, в которой собрались все приглашенные на помолвку гости. Мечтательная улыбка и нездоровая оживленность отпугивали от советника знающих его эльфов, почти считанцы с клинками. Именно так всегда выглядел Рашет, придумывая очередную шуточку. «Неудивительно, что вокруг него было довольно много свободного пространства и полное отсутствие сумасшедших, желающих узнать подробности с первых рук. Жить-то всем хочется!» Мысленно я застонал. «Вряд ли мне удастся держать окружающих на таком расстоянии». Так, лорд колен из угла, где ранее переживал дурное настроение сына, уже начал протискиваться ко мне с явным намерением опередить остальных любопытствующих и вытрясти все новости».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 Вот только от этой язвы ледяной маской спокойным тоном не откупишься. Иногда кажется, что Сирин читает меня словно простого человека. «Ну-ну, не расстраивайся так, мой юный друг», — серебристо рассмеялся советник и почти до неприличия интимно склонился к моему уху. «Уверен, Норан расскажет тебе все, что ты должен знать. Когда-нибудь».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 что пора бы выбрать нового гарниста для гарнизона, расквартированного в королевском дворце. Завтра на рассвете стоит заняться отбором кандидатов. Например, возле западной башни, в которой, надо же, какое совпадение, расположены покои лорда Рошера. Лейна. «Лейна! Лейна! Да стой же ты!» Наконец сквозь раздумья прорвался голос Кертена. «Ты что, планируешь ножками до города добираться?» «А что есть другие предложения?» — Хрипловато поинтересовалась я, неэстетично шмыгнув носом. «Как насчет телепорта в сортар?» — усмехнулся блондин. «А чего раньше молчал?» — искренне возмутилась я. «Нет, у него тут, понимаете ли, невеста мёрзнет, а он...» «Рядом с межмировым нельзя обычные порталы открывать», — развел руками творец жизни. «Может сбить настройки и выкинуть куда-нибудь не туда?» «Так как насчет телепорта?» «Я только за. Очень надеюсь, что в сортаре теплее, чем на этом леднике». «И я», – поддержал Харон, – «согласен даже на обычную гостиницу». «Но зачем же нам гостиница?» – подбегнул Кэрри. «У меня еще с прошлого раза координаты Королевского дворца остались. Будем надеяться, что Друни выгонят на улицу спасителя наследного принца». Выйдя вслед за Кэри из телепорта, открывшегося под ветвами могучего старого дуба, я невольно зажмурилась и зажала уши. Тигр нервно затанцевал подо мной и зашипел. Ведь звук, встретивший нас на выходе, был поистину ужасен. Смесь серебра раненого носорога и визга бензопилы. По связи до меня донеслось недоумение малыша, но угрозы демон-хранитель не чувствовал. Я осторожно распахнула глаза, машинально плетя защитную сеть. Похоже, мы все-таки провалились в один из нижних миров. Видимо, все же недостаточно далеко отъехали от межмирового портала. Однако мы находились в сортаре. Ошибиться невозможно. Несмотря на раннее утро, по контрасту с покинутым плато было даже не тепло, а жарко. Солнце встало над горами, освещая своими лучами золотые стены королевского дворца, сложенные с эмитея, и щедрую зелень парка, словно и не было за чертой города в южной зиме. Возле ближайшей к нам башни в ряд стояла примерно дюжина дров, сжимая в руках странные, украшенные серебром предметы, напоминающие ритон. Сноска. Ритон – древний питьевой, обычно для вина сосуд в виде рога животного с небольшим отверстием в нижнем узком конце. Конец носки. Вот один из них поднес святой рук губа, и я поняла, что именно этот, с позволения сказать музыкальный инструмент, и издавал испугавшие меня жуткие звуки.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 Не поднимающий, переглянувшись с друзьями, я собралась подать знак о нашем присутствии и выяснить, что же здесь происходит, когда на сцене появилось новое действующее лицо. Трэш форрэхт, форштахрэшбэрэш, джервастор, раздалось откуда-то сверху, и в надувшего щеки гарниста полетела изящная расписная ваза, к счастью для музыканта, не ночная.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 На пару мгновений исчез наших глаз, качнув тканью золотистых под свет стен полупрозрачных занавесок, чтобы появиться с новым снарядом. Трубачи опасливо попятились. «Серин, доброе утро!» — ласково улыбаясь, пропел Трион, переводя на себя внимание взбешенного расшира «Неужели мы тебя разбудили? Ну, прости, прости. Ты же знаешь, что мы не нарочно. Всего лишь выбираем нового гарниста для отряда». «Ты?» – прорычал советник, затем прикрыл глаза, опуская руку со снарядом и глубоко вздохнул. «И в кого ты такой ответственный с утра пораньше?» «Кто рано встает?» – разбылся Трион в уже совершенно неприличной улыбке. «Да-да, тот много узнает», – ехидно отозвался Серин. «Так что ты хотел, мой юный друг? Какого цвета мои пижамные штаны?» «Спасибо, мой лорд, это мы уже узнали», — с трудом сдерживая смех, отозвался Трион, явно довольный своей откровенно мальчишеской выходкой. «И мы тоже», — решила вклиниться я, тронув бока тигра коленями и выезжая из тени большого туба. «Пора бы и на нас обратить внимание присутствующих». Вторую важу Сирин уже не удержал. «Трион, Сирин, искренне рада вас видеть», — широко улыбнулась я. ошеломленным дроу и, не удержавшись, добавила. «А я думала, что серенады под окнами у вас только о томом сердце поют. Или Хм, я чего-то о вас не знаю». «Ты думай иногда, что говоришь», – возмущенно фыркнул Рашер. «Хорошо, что второй вазу он уже уронил. А то бы она точно полетела более прицельно в меня». Тихие хрюкающие звуки за спиной напомнили, что я не одна.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 «Так, а вот этого не нужно. Мне так потребовалось немало времени, чтобы убедить себя в том, что между нами ничего нет. Надо срочно перевести тему». Подняв глаза, я сладко улыбнулась. «Кстати, Свин классные панталончики». «Поднимайся!» – ничуть не стесняясь, усмехнулся Белобрыс и нахал. «Еще и не то покажу». «Сейчас я поднимусь!» – возмутился Кертон. «Нет, ну что за мир? Глаз-то глаз за невестой нужен!» Не удержавшись, я расхохоталась. Странная тревога, гнавшая меня из Академии на ларелу почти ушла. Похоже, здесь все более-менее нормально, если наследник темноэльфийского трона позволяет себе строить каверзы советнику своего отца. Может, зря я волновалась? Харон. Сумасшедший дом. Нет, я, конечно, догадывался, что друзья Лейны такие же безбашенные, как она сама. Но такое...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 И ведь понимают, что там мужик Керта, но даже пальцем щелкать не надо, чтобы развеять их среди потоков. И не бояться, я же чувствую, ни капли раболепия. Что ж, Лейна была права, мне действительно здесь нравится. Задумавшись, я пропустил начало беседы. А между тем, непривычно темноволосый принц Дру подобрался к нам совсем близко. Хотя скорее не к нам, а к Лене. Ты очень вовремя, Как раз успешно свадьбу Турена, шарашив данной новостью мою подругу, он легко сдернул ее с тигра и, похоже, опуская на землю, успел слегка потискать под аккомпанемент рассерженного шипения Кертона. Но теперь-то понятно резко негативная реакция моего друга на любое упоминание о Лареле и темных эльфах. Наблюдать за искренне возмущенным приятелем было довольно забавно. На мгновение душу вновь кольнуло запоздалое раскаяние. «Как я мог поверить, что он предал меня?» «Какая еще свадьба? Ее же отменили!» А Дерейла в тюрьме, обалдевшая Лейда, машинально вывернулась из объятий принца, даже забыв устроить извечное женское представление на тему Не смей меня лапать. Зато Кэртон, шумно набрал воздуха, явно собирался поставить на головоком компанта собственности Дерсенетов на место. Стоит мешаться, а то не скоро мы отсюда уйдем. Я же сейчас слишком вымотан переходами, чтобы получить полное удовольствие от намечающегося действа. Ты несколько отстал от жизни. Он женится на дочери Линиэля, причем добровольно, — улыбнулся Дроу. Какой умный мальчик! После такого заявления Лейна от него не отвяжется, пока не узнает все подробности. И он это отлично понимает, ушастый интриган. Самое время намекнуть, чтобы нас определили на постой. Мы проделали довольно долгий путь, так что будем признательны, если нам предоставят комнаты для отдыха. Предельно вежливо и спокойно с улыбкой. Да, именно так. Кертен, подбитый моей фразой на взлете, возмущенно поперхнулся, но скандал отложил. Мы все действительно устали, даже Лена. Вздохнув, перенесла расспросы на потом, вопросительно глядя на прийца Дроу. Когда исчез, наблюдавший за нами сверху советник, я и не заметил. Спустя всего час я отмокал в большой из с голубого мрамора, а симпатичная полуэльф очка терла мне спинку. Блаженство. Главное, не расслабляться слишком сильно, а то отель меня убьет. Наслаждаясь заслуженным отдыхом, я прикрыл глаза и откинулся на бортик, отмахнувшись от дальнейшей помощи девушке. Волнуюсь? Да, волнуюсь. Точнее, я просто не уверен, что готов встретиться со своей мятежной двоюродной прабабушкой Телеринель.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 Впервые за три поколения в нашей семье родился Творец без границ, к тому же обладающий воистину бесценным для Демиурга сокровищем, настоящими друзьями, не менее щедро одаренными силой. Может быть, и Кэрри с его стремлением к новому, и Лейна с ее необычными идеями о равенстве разумных покажутся кому-то странными, но я знаю главное – они не предадут».